м и р т о в у ю и сказала, что шеф примет его часов в шесть. Ну, что ж, комната была как комната и обстановка соответствующая. Ну, что же п р и я т н о расцветки на кровати электроодеяло, три м а р г а р и т к и в вазе у кровати, а на тумбочке книга "Введение в н а т у р о п а т и ю написанная Алланом м о й л о м д ж и б а н Раскрыв книгу, о н д узнал, что аббревиатура означает член Британской ассоциации натурапатов. Могло быть и хуже. Он прикрутил кран центрального отопления и распахнул окна. Вот она, обещанная плантация лекарственных трав. Ровные круги маленьких безымянных растений. солнечными часами в центре улыбались ему. б о н распаковал вещи, устроился в единственном кресле и стал читать о том, как очистить организм от шлаков. Он изучил рецепты блюд, о с у щ е с т в о в а н и и которых никогда раньше не подозревал: будь то калиевая п о х л е б к а ореховый фарш или уж совсем загадочный без ж о л т о в ы й слизистый вяз. Он уже добрался до главы, посвященной массажу, и постигал разницу между касанием, поглаживанием, растиранием, массированием, разминанием, п о к о л а ч и в а н и е м и вибрационным массажем, когда зазвонил телефон. Девичий голос сообщил, что доктор Вейн будет рад его видеть у себя через пять минут. У доктора в а й н а оказалось крепкое, сдержанное рукопожатие, звучный, о б о л р я ю щ и й голос, седой пушок над гладким лбом, мягкие чистые к а р и е глаза и улыбка, проникнутая христианским смирением. к а з а л о с ь он искренне рад видеть Бонда и испытывает к нему неподдельный интерес. о д е т о н был в довольно легкомысленного вида курточку. Короткие рукава, которые обнажали сильные волосатые руки, строгие брюки в узкую полоску плохо сочетались с курточкой, а с а н д а л т и делали его походку какой-то мальчишеской. Доктор в э й н попросил Бонда раздеться до трусов. Увидев множество шрамов, он заметил, стараясь скрыть удивление. О, бог ты мой, вы п о х о ж е побывали в п е р е л е м к а х мистер Бонд. Да, верно подмечено. Безразлично ответил Бонд. Во время войны. Что делать, что делать, война это просто ужасно. Дышите глубже, пожалуйста. Доктор Уэйн прослушал Бонда, смирил ему давление. Определил рост и вес, затем попросив лечь на кушетку лицом вниз, п р о щ у п а л теплыми крепкими пальцами все суставы и позвоночник, пока Бонд одевался, доктор Уэйн что-то записывал за своим столом. Потом откинулся на спинку с т у л а Мистер Бонд особого повода для тревоги, я полагаю, нет. Давление слегка повышенное, начальные о с т е о хондроз верхней части позвоночника в с л е д с т в и е малоподвижного образа жизни, что, кстати, может быть причиной ваших головных болей, и плюс к тому незначительное смещение позвонков в поясничной части. Бьюс о т р а к л а д что вы поскользнулись и неудачно приземлились. Доктор у э й н поднял глаза, ожидая подтверждения. в о з м о ж н о ответил Бонд. Ему действительно пришлось как-то неудачно приземлиться после того, как банда Хейнкеля сбросила его с а л ь б е р г Экспресс во время венгерских событий 1956 года. Ну что же, доктор в э й н взял чистый бланк. И галочками отметил несколько пунктов: строжайшая диета в течение одной недели.